Каз для министрелей. Далеко-далеко, там, где средь зеленых холмов несет свои бурные воды горная река, живет мальчик Гусейн. Он ходит в школу, иногда шалит, любит сладости. В общем-то, его можно было бы назвать самым обыкновенным мальчиком. Но однажды он совершил поступок, достойный средневековых рейцарей. про его подвиг менестрели сложили бы песни и прославляли героя путешествуя из города в город теперь то уж менестрелей нет но про подвиг мальчика все равно узнало много людей что же он такого сделал Начнем с того что все друзья Гусейна частенько играют на берегу той самой горной речки хотя мамы это запрещают Опасно. Но как удержаться, когда шумный поток спускается с далеких гор и стремительно бежит к морю прямо мимо твоей школы? Тут волей-неволей пробуждается воображение. И вот это уже не просто берег реки, а поле сражения рыцарей и великанов. Или узкая тропа, на которую набрели первопроходцы. Сегодня они откроют миру новый, неизведанный край. Сколько раз Гусейн играл здесь тайком от мамы и бабушки. Но что было бы, если бы нашего маленького героя не оказалось рядом в нужный момент, даже подумать страшно. В тот день Гусейн снова пришел с друзьями к речке. Игра была в самом разгаре, когда мальчик краем глаза Заметил в воде что-то странное. Он обернулся, чтобы рассмотреть это, и увидел маленькую девочку, которую река быстро несла мимо. Девочка была так напугана, что даже не кричала. Она крепко сжала глаза и рот, свернулась в клубочек и стиснула кулачки. Гусейн ни секунды не сомневался. Надо спасать. и он бросился за девчушкой в ледяную воду. Успел поймать ее за ногу, но речка такая сильная. Теперь она старалась утащить обоих, и гусейна, и девочку. Детям не на кого было надеяться, силами с рекой особо не померяешься. В этот-то самый момент в гусейне и проснулся средневековый рыцарь. который с честью выходит даже из безвыходной ситуации. Наш герой напряг все свои силы, дотянулся до камней и ухватился за них. Это были огромные валуны, их речке ни за что не утащить. Зацепившись покрепче, он стал подтягивать к себе девочку. Острые края камней впивались в его руки, но Гусейн не чувствовал боли. Надо было выбраться и спасти из беды девочку. Потихоньку, помаленьку, шаг за шагом, он вытянул из бурного потока и себя, и малышку. Едва отдышавшись, она зарыдала, и слова потекли из нее, как река. «Маму слушаться буду, к речке никогда не пойду!» плакала девочка. Теперь-то она поняла. Как это опасно. Гуссейн с тех пор часто совершал геройские поступки. Нет, он не сидел на берегу бурной речки, в ожидании, пока по ней кто-нибудь проплывет. Зато он уступал места пожилым людям в автобусе, помогал маме по хозяйству, заступался за младших, не обижал девочек в школе. Простора для добрых дел сколько хочешь. Стоит только обернуться. А было так. Наш герой. Гусейн Раджабов. Живет и учится в городе Буйнакске, Республике Дагестан. Гусейн боится воды, и не очень хорошо плавает, но в экстремальной ситуации просто забыл об этом. А ещё Гусейн любит самолёты и мечтает стать лётчиком. Когда произошла эта история? В июле 2018 года, когда Гусейну было всего 8 лет. Где это было? На горной реке, на берегу которой играли школьники. Что случилось? Во время игры Гусейн заметил, что бурная река несёт мимо них ребёнка. Гусейн тут же бросился в воду и успел схватить девочку за ногу, но течение подхватило обоих и понесло дальше. Школьник собрал все силы и зацепился за камни. Он подтянулся сам и смог подтянуть девочку. Гусейн бился о камне в воде. но девочку не отпускал. Цепляясь за валуны, дети смогли выбраться на берег. Спасенной оказалась девочка, которой было всего шесть лет. К тому времени на берег уже прибежали взрослые. Они согрели ребят и отвели их домой. Чему нас учит эта история? Ситуация может быть опасна не только для того, кто в ней уже оказался, но и для того, кто бросился на помощь. Важно уметь рассчитывать свои силы, правильно оценивать ситуацию и понимать, когда ты действительно можешь спасти другого, а когда подвергаешь свою жизнь напрасному риску. Бесстрашие хорошо там, где оно подкреплено силой и знанием. Так что занимайся спортом, учи правила поведения в опасных ситуациях и оказания первой помощи.